18. Священник открыл дверь, и в церковь вошла фигура, с головы до ног закутанная в плащ. Следом за ней, сняв шляпу, протиснулся грузный наместник. Имена вечно вылетали из головы священника, так что он уже давно перестал за ними гоняться. "О ней я вам говорил", прошептал градоначальник и сдвинул капюшон с головы женщины. На священника сверкнули два тёмных внимательных глаза. В них не было страха, только отрешённое любопытство. Священник поднял фонарь, осветил молодое лицо женщины. Велянка, язычница. "Дочь моя, понимаешь ли ты, зачем пришла сюда?" спросил священник. Женщина улыбнулась, и у него отлегло от сердца чтобы доставить удовольствие моему возлюбленному сказала она странно напевно как говорили все виллианки больше никакого акцента не ощущалось разве что иногда она глотала предлоги он полагает будто ты одержима бесами а что такое бесами улыбалась виллианка что такое одержима Свещенник отвёл в сторону наместника. Тот волновался, его руки безостановочно терезали друг друга. "Ну что, вы можете помочь? Послушайте, для того, чтобы провести обряд, мне нужно разрешение папы. А для того, чтобы его получить, мне нужны доказательства. В любом случае, это всё пройдёт не быстро. Сюда приедет комиссия, Но у меня нет времени, воскликнул наместник. Они оба обернулись и посмотрели на Вилианку. Та стояла перед огромным распятием и запрокинув голову, разглядывала измученное лицо Христа. Ритуал экзорцизма это не таблетка аспирина, которую вы глотаете, когда вам кажется, что вы подхватили простуду. Это женщина. Она язычница, дикарка, да. Но я не вижу в её поведении ничего странного. Но «Ну я видел, видел, ударил себя в грудь наместник и слышал: "Мы же с вами говорили об этом месте в Библии, легион, помните? Легион. Она говорила со мной, но это была не она. Мне ещё ни разу в жизни не было так страшно". Оттес вылетело имя. Он не помнил даже своего не хотел помнить все имена шум один и тот же вы верите мне святой отец я верю в бога сын мой и верю что если бог захочет чтобы я вмешался он явит мне доказательства а как же помощь ближнему я не прогоняю вас но пожарному прежде чем начать тушить пожар необходимо увидеть огонь Или хотя бы дым. Согласитесь, вы ведь не стали бы управлять городом, если бы не видели города, как бы вас ни уговаривали. Вилянка подняла руки и встала на цыпочки, голову склонила к плечу. Если бы так сделал перед распятием любой другой человек, священник вышвырнул бы его из церкви. Но язычница, что с неё взять? Она скорее всего Впервые в католическом храме она не понимает, что всё это означает. Так играл бы в храме ребёнок. Святой отец, наместник достал бумажник и зашелестел купюрами. Прошу вас, никто не будет знать. Не нужно комиссии. Просто сделайте и Ой, с ума сошли? Священник перевёл на него взгляд. По-вашему я кто? Виллианский шаман которого можно уговорить сплясать танец дождя за бутылку огненной воды. Виллианси не индицы, но я вас понял. Наместник добавил ещё несколько купюр. Священник видел своё жалование за 3 месяца. Сумма всё ещё была смешной. Но разве в этом дело? Предлагая мне деньги, вы просто оскорбляете меня и мою веру. Я прошу вас уйти. Отец, крикнул наместник, и его глаза опасно блеснули. Вы забываете, кто я? Я могу что? Пожал плечами священник. Вышвырнуть меня из этого города, бросить меня в ров с ольвами, распятить меня на вершине холма. С каждым словом плечи наместника опускались всё ниже. Поймите, я боюсь её. Прошептал он: "Боюсь за неё". Негромкий смешок разнёсся по церкви. Девушка попыталась подняться на одну ногу, не меняя позы, но не удержалась и едва не упала. Собственная неуклюжесть позабавила её. "Что скажете, святой отец? Уберите деньги", вздохнул он. "Я помогу". "Спасибо, спасибо вам. Я благодарю". Я не стану проводить обряд изгнания дьявола, обрывал его священник. По крайней мере, не сегодня. Но кое-что сделать можно попробовать. Для начала, если понадобятся какие-то расходы, цену обряда крещения вы можете посмотреть у входа.